Глава 24 На побережье в сотнях миль от них, так сказал Иуда, Ихтинео, один из экспериментальных ньюкробюзонских ихтискафов, должен был пристать к земле. Чудовищная рыба выползет из океана. Ее плавники превратятся в лапы обрубки, и она затопает по суше. А когда они сломаются под ее тяжестью, огромная переделанная рыба ляжет на землю и содрогнется. Так должно было произойти. Биомаги раздули помесь акулы и кита до размеров собора. Чешуйки на ее коже оказались не ближе друг к другу, чем пузырьки-ветрянки. Между ними варикозными венами торчали узлы труб, таких толстых, что по ним мог проползти человек. Плавники с небольшую лодку величиной легко ходили на смазанных шарнирах. Из спинных труб валил белый дым. Пасть рыбы-парохода, по словам Иуды, раскроется с остальным скрежетом. А когда нижняя челюсть, словно подъемный мост, ляжет на землю, из нее выйдут ньюкробюзонские милиционеры с оружием в руках и пустятся на поиски железного совета. Нам было непросто, когда мы проходили здесь в первый раз. Мы обнаружили, что плутаем, пробовали уйти от пятна, но тропа изгибалась и возвращала нас прямо в сердцевину вихревого потока, где небо напоминало зубы или кишки. Многих мы тогда потеряли, сказал человек. Он был когда-то давным-давно переделанным из собачьего болота. У него отняли две руки, приставив вместо левой скопище птичьих лап, соединенных в области когтей а вместо правой – толстый змеиный хвост. В «Железном совете» он стал поэтом, чем-то вроде скальда, и внешняя простота его исполнения была наигранной. Сложная, привлекающая внимание система пропуска слогов была лишь пародией на неуклюжие стихи новичка. Это было что-то вроде баллады, сложенной в память о тех, кто погиб под червеков. «Многих мы потеряли». Они подходили к стеклу и просто исчезали. Холм становился костью, потом грудой костей, потом снова холмом. Мы нашли проходы в этой ничейной земле. Во всем бас Лаге не было ученого, который знал бы о вихревом потоке и кокотопической зоне больше, чем Железный совет. И вот мы вернулись, земля пошатнулась, и поток сделал то, что сделал. Часть рельсов пропала или штопором стала. В землю зарылась, в каменных ящериц обратилась. Но осталось довольно. Нам хватит, чтобы выйти. Выйти туда, где между Ньюк и нами лягут равнины. И только сотни миль неделя, может и лун, но не лет, как когда-то. На далеком западе милиция Ньюк взяла их след. Червеки приходили еще. На этот раз они напали на поезд, атаку отбили, но дорогой ценой. Волоча хвосты и выгибая тела, огромные гусеницы обступили состав и даже попробовали вгрызться в него. На металле остались следы твердых, как кремень зубов и едкой слюны. Немало членов совета погибло, прогоняя их. Являлись и другие твари, призрачные тени псы, обезьяны с голосами гиен, поросшие листьями и травой. Земля отторгала совет. Рельеф менялся в ускоренном ритме, тектонические разломы возникали с невиданной быстротой, словно время сорвалось с цепи. Почва медленно ползла под ногами. Местами внезапно наваливался нестерпимый холод, и мерзлота выдавливала из земли рельсы. Местами каменные стены сдвигались и подкрадывались ползучие холмы. Рельсы клали на едва выровненную землю. Шпалы укладывали через одну, любые, только бы проехать. Сделанная на скорую руку дорога существовала, лишь пока по ней шел поезд, а потом снова исчезала. На строительстве работали переделанное и молодое поколение совета, никогда не видевшее родины предков. Когда путь лежал через обширную трясину, болото пожирало рельсы и шпалы. Время от времени Каттер бросал лопату или молот, поднимал голову и видел гримасы, как от опического пятна, невдалеке. Путаницу неба и земли, лицо ребенка, лиственный взрыв, зверя, застывшего в нерешительности между холмами и облаками. Теперь мы его даже не замечаем. Изумленно соображал он и встряхивал головой. Небо было безоблачным, но на них сыпал мелкий дождь. «Какой только дикой чуши не привыкает человек!» — подумал Каттер. Когда все поняли, что милиция идет следом, пришло спокойствие. «У пятна они остановятся!» — сказал Иуда. Но Каттер понимал, что он сам в это больше не верит. Из окна поезда он делал гелеотипические снимки медленно меняющегося ландшафта и созданных потоком существ, которые были ни насекомыми и ни ящерицами, ни птицами и ни металлическими шипами, но всем понемножку. Иуда притих, замкнулся в себе. Однажды ночью он пришел к катору и позволил младшему товарищу любить себя, что тот сделал поспешно, не скрывая нежности. Иуда улыбнулся, поцеловал его и потрепал по щеке. Но боги, не как любовник, а как святой. Большую часть своего времени Иуда проводил в вагоне лаборатории, битком набитом колдовским хламом. Он заводил свой вокситератор, снова и снова слушал песни копьеруков. Каттер заглядывал в его записные книжки. Они были исписаны от и до. Музыкальная партитура, изрезанная цветными полосами, знаками вопроса и паузы. Иуда бормотал какие-то напевы. Однажды в сумерках Каттер увидел Иуду на краю поезда. Тот шепотом пропел что-то, хлопая себя по щеке одной ладонью, а пальцами другой выщелкивая отрывистый ритм. Вокруг его головы застыла пыль, горсть мелкого мусора, мошки и комары, которых не колыхал даже ветер. Полная и противоестественная неподвижность овладела ими. Но тут поезд дрогнул и прокатился несколько футов, и облако обездвиженных насекомых скрылось из виду. Вирмы Совета летали на разведку в поисках края зоны. Не все, конечно, возвращались. Некоторые исчезали в складках пространства или внезапно забывали, как летать, или окостеневали, или превращались в детеныши, либо спутанные мотки веревки. Но большинство находило дорогу назад. И вот однажды, проведя несколько дней над чужой землей, где чудовищное мешалось с заурядным, они вернулись и сообщили, что не так далеко зона заканчивается. Последний отрезок пути проложили вдоль тропы, которую землевицы назвали «мигрирующей», заверив, что она сдвинется с места и собьет преследователей с толку. Покрытый свежими головами хищников, паровоз втащил исцарапанные вагоны вверх по склону. Каттер понял, что забыл, как выглядит земля, нетронутая вихревым потоком. Состав забрался на гребень холма. Впереди путейцы укладывали последние шпалы и рельсы. Позади снимали стальную колею, по которой прошел поезд. Каттер увидел нанесенное ветром отложение дымного камня. Это странное место поражало динамичностью очертаний. Но в нем не было патологической плодовитости раковой опухоли, присущей к зоне. «О, боги мои!» — услышал Каттер свой голос. Не сговариваясь, все как один спустили приветственный крик, исполненный чистого восторга. — О, боги мои! — клянусь джабером, — мы выбрались! — Трах божий, выбрались! Они пошли вдоль полоски скал, отделявшей область потока от здоровой земли. По ней, укладывая рельсы на плоский дымный камень, они вернулись на нормальную землю. Вечный поезд шел через долину дымных камней. Когда-то ветер взвихрил жидкую массу, превратив ее в огромные кучевые облака. И теперь их плоские, похожие на наковальни верхушки, служили отличной опорой для дороги, хотя рабочие нервничали и торопились, боясь внезапного разжижения. «Где-то под ними земля, по которой мы прошли на пути туда», сказал Иуда. Каньон, прорубленный тогда, Давно скрыли новые напластования камня. Каттер, Иуда и Толстанок шагали под защитой толстого облака по самому краю пятна. Многие наши боятся, ответил толстанок. Жизнь вышла из-под контроля. Такое чувство, будто мы уже невольны выбирать, что нам делать. Теплый ветер подхватывал и уносил его слова. Иногда так и есть, отозвался Иуда. Иногда история решает за нас. Остается только надеяться, что она сделает правильный выбор. Гляди, гляди, вон там, не оно? Они нашли то, что искали. Заросшую плющом вертикальную каменную стену, на вершине которой щетинились кусты. Почва здесь выглядела иначе, чем в других местах. Было заметно, что ее когда-то долбили и взрывали. Вот двадцатилетней растительной порослью угадывалось ложе дороги. Вот здесь мы и прошли, сказал Иуда. В первый раз, встав рядом с окаменевшим облаком, он потянул за какой-то стебель, и Каттер понял, что это не растение, а кость, высохшая кисть руки с болтавшимися кое-где кусочками выбеленной временем кожи. Не успел объяснил Иуда. Там был замурован человек, застигнутый каменным приливом. Каттер смотрел во все глаза. Вокруг кости было кольцо воздуха, углубление, оставшееся на месте мяса. Его, должно быть, съели личинки и бактерии, образовав внутри камня пустоту в форме человеческого тела. Каверна, ассуарий в виде фигуры человека а в нем остатки костей и костной муки. Кто-то из наших, а может, милиционер, не помню уже. А ты, толстонок, есть и другие. Тут их много, тела внутри камня. Они вскарабкались на вершину. Железный совет полз вперед, вокруг него звенели молоты. В облаках дыма из его труб, как листья на ветру, кружили вирмы. Катер наблюдал за движением поезда, внезапно ощутив, насколько необычны его очертания, кирпичные и каменные надстройки, веревочные мосты между вагонами, сады на платформах и печные трубы посреди состава, дымившие не хуже паровозных. А на востоке из камня торчали ржавые ружья милицейского образца. Прилегавших к пятну землях, которые простирались до самого Нью-Кробюзона, стояла степная осень. Пассажиры совета внимательно смотрели на озера, леса и холмы, а потом на свои карты. Они не могли поверить, что все это за правду. Снова пошли в дело карты, сохранившиеся с тех времен, когда железный совет был поездом ТЖТ. Вечный поезд еще не покинул бежевое пятно с поперечной черной штриховкой, означавшей малоизученные территории. Но чем дальше, к востоку, тем яснее становился рисунок. Пунктир редколесья, акварельная гладь болот, четкие контуры гор. Это была уже не та дикая земля, по которой прокладывали железную дорогу, но подступы к городу. Совет мог прочертить по этой карте свой маршрут. Они проверяли и перепроверяли. Это было настоящее откровение, которое впечатлило и ошеломило всех. Затем длинным озером. «Толстоморск останется на юге. Нам надо обойти его и как можно скорее добраться до северного берега. Мы принесем в Нью-Крабюзон свою справедливость». Даже сознание того, что их преследует милиция, не пугало. «Они пошли за нами даже по краю пятна», — рассказывал каттеру Иуда. «И привели в действие ловушку, которую я поставил в зоне. Ни один милицейский отряд еще не заходил так далеко. А эти, должно быть, поняли, что совет возвращается, и решили выполнить свою задачу до конца. «Мы подойдем близко к горам», — Хребет длиной в полтысячи миль простирался до самого Ньюкрабюзона, и до него было еще несколько дней пути. Но очертания кряжа уже показались на горизонте. Мы их обойдем, проведем поезд через предгорье и на Ньюкра-Бюзон. Идти оставалось несколько месяцев, но время шло быстро. Разведчики отправлялись узнать, где нужно поставить мост навести переправу или осушить трясину? А где понадобится вмешательство тоннеля строителей и геомагов?» Пульс истории забился чаще. Мастер шепота Дрогон сиял, делясь с катером своими восторгами. Они прорвались, дошли, почти добрались до дома. «Это нужно занести на бумагу», — шептал он. «Записать. Такого еще никогда никому не удавалось» хотя многие пробовали. Конечно, до конца пути еще далеко, и земля впереди плохо нам знакома, но теперь мы точно доедем. Иуда сидел на крыше вагона и разглядывал внезапно ставший привычным пейзаж. — Это небезопасно, совсем небезопасно, — твердил он Каттеру. Иуда много времени проводил один, слушая свой вакситератор. — Каттер, Иуда! Обратилась к ним Элси. «Нам надо вернуться в Нью-Крабюзон». После смерти Помрая ее почти не было слышно. Элси обрела спокойствие, которое позволяло ей жить, замкнувшись в одиночестве. «Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, как там дела. Надо сообщить им, что мы близко. Это может поколебать равновесие, изменить ход вещей». Впереди был еще долгий путь и много препятствий. — Она права, — шепнул каждому из них Дрогон. — Надо все узнать. — Не думаю, что в этом есть смысл, — сказал Иуда. — Но мы пойдем, когда настанет время. Пойдем и приготовим им радушную встречу. — Но мы же не знаем, что там. — Нет. — Но это и не важно. — О чем ты, Иуда? — Не важно. Что ж, если он не хочет идти, то и не надо. Я пойду один, зашептал Дроган. Я вернусь в город, поверьте. Нас все равно найдут, сказала Элси. Даже если мы отклонимся на юг. В Толстоморске она, скорее всего, услышит: Как будто совет не разберется с обыкновенными людишками из какого-то Толстоморска, фыркнул Каттер, но она перебила его. А если нас найдет Толстоморск, то и Ньюкробюзон тоже. И придется иметь дело сразу со всеми. С теми, кто идет за нами сейчас, и с теми, кто найдет нас позже. Один из вагонов вечного поезда изменялся. Все уже решили, что вышли из окрестности Вихревого потока без особых потерь, не считая больных жуткими болезнями в вагоне-лазарете и умирающих. Но, очевидно, не все миазмы пятна действовали мгновенно. Когда как атопическая саркома навалилась на товарный вагон, в нем находились трое. Состав трясся по высокогорным лугам, между альпийских трав и тычущих в небо каменных пальцев. Однажды утром, когда все кругом припорошил мелкий, как пыль, снежок, и укладчикам приходилось дышать себе на пальцы, прежде чем взяться за молот, Дверь вагона заела. Те, кто остался внутри, могли лишь кричать сквозь щели в деревянной обшивке. Вагон стали рубить, но топоры отскакивали от него даже не от царапов, и пассажиры совета поняли, что это последний привет от зоны. Те, кто был внутри, уже устали и стихли. За ночь их голоса стали вялыми и апатичными. На следующий день вагон начал менять форму, превращаясь в подобие вытянутой луковицы. Деревянные стенки растягивались, а люди внутри издавали звуки, похожие на пение китов. Постепенно вагон стал просвечивать, и сквозь него можно было разглядеть силуэты, колышущиеся точно в воде. Доски, гвозди, древесное волокно делались сначала молочно-белыми, потом прозрачными – в то время как вагон оплывал, свешиваясь с краев платформы, а его пленники, теперь совершенно умиротворенные, лениво двигались в сгустившемся воздухе. Бутылки и банки, выплывшие из кладовых, утратили форму и вращались комками грязи. Вагон превратился в огромную перегородчатую клетку, три ядра которой, все еще смахивавшие на людей, плавали в цитоплазме. Глядя сквозь стенки на своих товарищей, они махали им короткими ручками-жгутиками. Были такие, кто хотел отцепить этот курьез от поезда. Пусть, мол, катится, куда глаза глядят, и живет или умирает согласно своей новой природе. Но другие возразили, там наши сестры, и не позволили. Состав продолжал путь. Толстая амебоподобная тварь колыхалась с каждым толчком поезда. Ее обитатели улыбались. — Что это во имя Джабера такое? — спросил Каттер у Курабина. — Во имя Джабера ничего. Не знаю. Есть вещи, за которые я не хочу себя продавать. И вообще бывают секреты без смысла, и вопросы без ответов. Это просто то, что ты видишь. Через две недели после выхода из Кокотопической зоны они впервые за 20 лет повстречали восточных поселенцев. Из-за холмов вынырнула небольшая группа бродяг, банда беспределов, человек 20-30. Впрочем, в разношерстной компании были водяной переделанной, редкая птица, и женщины, превращенные в промышленные машины или игрушки. С настороженной вежливостью они приблизились к поезду. «Мы повстречали ваших разведчиков», — сказала их предводительница. Ее усовершенствовали, вживив ей в тело кнуты. Она все смотрела и смотрела, и Каттер не сразу понял, что взгляд ее полон благоговейного трепета. «Они сказали, вы близко». Переделанные совета наблюдали за ней и ее бандитами. «Все меняется», — сообщила переделанная в тот вечер на импровизированном перу. «Что-то творится в городе. Его кто-то осаждает. Наверное, Тэш. И внутри тоже что-то не так. Но бродяги слишком далеко ушли и слишком долго пробыли вдали от породившего их города, чтобы знать подробности». Ньюкрабизон был для них почти такой же легендой, как и для Железного Совета. С Советом они не пошли. Поклялись ему в вечной дружбе и вернулись к своей разбойной скитальческой жизни в горах. Но следующая группа переделанных, которых встретил Совет, присоединилась к нему. Каттер видел, что они опять пришли оказать уважение, поклониться самопровозглашенному городу переделанных, и затем остались в нем, как его полноправные граждане, члены Совета. Добравшись до северного берега озера, которое должно было прикрыть их от воинов из Толстоморска, Совет впервые повстречал переделанных, специально вышедших на их поиски. Новость, должно быть, обгоняла состав. Оседлые жители и странники несли ее неведомыми тропами. Каттеру они представлялись инфекцией. Нити сплетен, фиброма, связавшая воедино весь Рахаги. Железный совет возвращается. Железный совет здесь! В совете царствовал раскол. Всеобщий порыв был таков, что о повороте назад и думать не приходилось. Но чем меньше оставалось до громадного города, тем сильнее волновались и нерешительнее становились старейшины. «Мы знаем, что это такое», — твердили они. «Мы знаем, что нас там ждет». И тем увереннее в своей миссии становились их дети. Никогда не видевшие города жаждали обрушить на него свою кару. Что это было? Возмездие? Гнев? Может быть, акт правосудия? Эти молодые люди, хотя и не имели избыточной силы своих родителей, Возглавили дело укладки путей и энергично, с энтузиазмом, размахивали молотами. Переделанные работали бок о бок с ними, но теперь всем заправляли не они. Ангари изменилась Она сияла, став настойчивой и требуя продвигаться быстрее. Она забиралась на каменистое отложение. С грацией дикарки карабкалась на придорожный холм или ветку дерева, и махала руками поезду, словно дирижер, повеливающий симфонией пара. Внезапно все стало происходить очень быстро. Рабочие прокладывали путь, разведчики сообщали то об ущелье, то о ручье впереди. Ньюкробюзонские традиции железнодорожного строительства сочетались с хитростями Запада. Деревянные мосты через пропасти закрепляли при помощи прочных лиан, а вместо каменных опор использовали сгущенный цвет, который выдерживал тяжесть поезда, пока на него светило солнце. «Там война!» — сообщил один беспредел. «Тэш обещал прекратить свои атаки, а они все продолжаются. Говорят, что Ньюк Робюзон выдвинул двух представителей с разными требованиями. У города больше нет единого голоса». «Раз беспределы знают, что мы идем», — думал Каттер, — «не может быть, чтобы в Нью-Кробюзоне о нас не слышали. Слухи бегут быстро. Где же мы встретимся?» Раз в два-три дня Иуда испытывал мучительный спазм, когда идущая по их следу милиция приводила в действие очередную ловушку. Каждая, наверное, уносила жизни нескольких солдат но через некоторое время новый спазм подтверждал, что погибли не все. В минуты слабости Иуда пытался вычислить, докуда добрались преследователи. «Они там!» — сказал он однажды. «Я узнал последнюю ловушку. Они точно внутри пятна. Не могу поверить, что они туда полезли. Должно быть, им до смерти надо нас нагнать!» На что похож голем, созданный из материи вихревого потока, гнетущий сгусток вещества, одушевляемый не жизнью. Орда землекопов и путейцев повернула на северо-восток, и хотя рельсы и шпалы они унесли с собой, остался нестираемый след. Металлические детали, разбросанные по земле, шрам от рельсов. Небо остыло, и в потемневшем воздухе стал виден горный массив, возвышавшийся в нескольких лигах к северу. Сыпал мелкий темный дождь. Здесь, примерно в трехстах милях к западу от остатков нью бюзонской железной дороги, им встретились беглецы. Не беспределы, а обычные граждане. Мокрые до нитки они, толкаясь, высыпали из тумана в мили перед поездом, и распростерлись ниц с передурчащим механизмом точно пилигримы перед святыней. Они и поведали Ангаре, Иуде и прочим членам совета о том, что творилось и творится в Нью-Крабизоне, о создании коллектива. — О, боги мои! — сказала Элси. — Мы это сделали! Это случилось! Случилось! О, боги! Она была в восторге. Иуда сиял. «Все началось в собачьем болоте», — начал один беженец. «Само по себе». «А вот и неправда», — возразил другой. «Мы знали, что вы, то есть совет, возвращаетесь. И кто-то сказал, что надо готовиться к вашему приезду». Железный совет внушал этим беженцам трепет. Люди, которых они столько раз видели на знаменитом гелиотипе, стояли прямо перед ними. Каждое слово приходилось тянуть из нью клещами. «Поэтому зарплаты никому не платят. Люди голодают. А тут еще война, и бывшие милиционеры рассказывают, какая она на самом деле. И Тэш продолжает атаковать. Люди не чувствуют себя в безопасности. Город перестал быть для них укрытием. еще мы услышали, что кто-то пошел искать железный совет». При этих словах лицо Иуды дрогнуло. «Тэш атакует?» — переспросил Каттер. Беженец кивнул. «Да, насылает видение. А правительство все твердит, что оно вот-вот разберется с тешем Война кончится. Но кругом хаос, и никто не знает, сдержат они обещания или это пустые слова. К парламенту пошла демонстрация с требованием защитить нас от теша Но в толпу затесались люди, которые выкрикивали совсем другие призывы и раздавали листовки. Люди Союза, я так думаю. И тогда на нас спустили заградителей, шаннов и милицию. И тут кто-то закричал, что впереди рукохват. Такая свалка началась. Я там не был, слышал от других. Вот и все. Трупы валялись по всей улице. А когда народ опрокинул милицию, по всему городу начали строить баррикады. Настало время нам самим сделать то, что нужно, без милиции. Поэтому мы их не пускали. Только после этого мы услышали о смерти мэра. Делегаты от всех районов города собрались на сходку и перекрикивали друг друга, пока сами не свои от страха и возбуждения. Пока не поняли, что выборной лотереи больше нет, что каждый обладает прямой властью. Несколько дней спустя антипарламент положил конец этой новоявленной демократии. Но, клялся он, только на время войны. В коллективе почти все стояли за переговоры с тешем Контроль над Южными морями никого не интересовал. «Почему вы здесь?» — спросили члены Совета. Ньюкробизонцы потупились, потом снова посмотрели на вопрошавших, и ответили, что не выдержали накала борьбы и ушли, как сделали очень многие. В поисках Железного Совета они скитаются уже несколько дней. «Они не сторонники союза или коллектива», — подумал Каттер, «а простые люди, которые проснулись однажды под перекрестным огнем и решили бежать, сложив пожитки в тачке». Поиск Совета был для них не теоретической или политической задачей, а паломничеством, сродни религиозному. И Каттер ощутил презрение к ним. Зато Иуда был очень рад. — Это случилось! Это происходит! — твердил он, чуть не плача. — Этот бунт! Второе волхвостание! Мы этого добились! Все началось из-за нас! Железный совет! Он вдохновил всех! Когда они услышали о нашем приходе... Ангари смотрела на него во все глаза. Заходящее солнце зажгло ореол вокруг головы Иуды. Он говорил так, как будто читал стихи. «Мы сделали это много лет назад, но след от нашего поступка не исчез. Он остался в истории, а значит, это мы начали восстание в нью -Крабизоне. Он выглядел потрясающе прекрасным, преображенным. Но Каттер знал, что он ошибается. «Это не мы, Иуда», — думал он. «Все сделали они в Нью-Крабюзоне. Совет здесь ни при чем». «А теперь», — сказал Иуда, — «мы идем в город. Мы поддержим их. Старая дорога уже близко. Джабер, кто бы мог подумать, мы въедем в обновленный город». Мы сами станем частью его обновления. Мы везем с собой важный груз. Мы везем историю. Ты прав и не прав, Иуда. Да, мы везем историю, но у них уже есть своя. Каттер пришел к Совету не из-за Совета, а из-за Иуды. В этом была его вина, и он не мог забыть о ней. «Я здесь не ради истории», — думал он. Невысокие горные пики смотрели на него сверху вниз. В холодной реке плескались водяные совета. Состав отдыхал в долине. «Я здесь ради тебя». «Милиции не будет», — говорил Иуда. «Они знают о нашем приближении, но в городе такой хаос, что они просто не посмеют отвлечь хотя бы часть сил и бросить против нас. Когда мы придем, правительство уже сменится». Наше появление станет заключительным аккордом восстания. Республика Нью-Крабюзон! Сходу уже ничего не вышло, — возразил кто-то из беглецов неуверенно. Коллектив обстреливают день и ночь. Парламент опомнился и контратаковал. Эй, эй, эй! Никто не видел говорящего. Звуки неслись из ниоткуда. Эй вы, что это? Голос принадлежал Курабину. Каттер искал складку в воздухе, но увидел лишь тень ветерка. «Что это?» Пилигримы-беженцы вытаращили глаза от ужаса, услышав лишенный тела голос. «Вы говорили про атаки, тэшские атаки. Как они выглядели? Как призраки. А это? Вот-вот это! Что это такое?» Раздались удары как будто кто-то бил кулаком, потом пятнистая кожа сумки одной из беженок выпятилась там, где ее потянул Курабин. Женщина застонала, подумав, что это какой-то дух, и каттеру пришлось прикрикнуть на нее, а Курабин все твердил. «Откуда у вас этот знак?» А Аполлоумев от страха, женщина разглядывала сложный спиральный узор на своей сумке. Вот это? Это знак свободы, точнее спираль свободы. В городе они везде. о, -о, -о! Да в чем дело, курабин? Опишите мне, тежские атаки. Монах немного успокоился, но все еще говорил очень быстро. Каттер и Элси напряглись. Ангари смотрела озабоченно. Иуда медленно мрачнел. Нет, нет, это я помню. Мне надо. Я должен. Я спрошу. Голос монаха прервался. Послышался звук, как будто что-то складывалось. Замелькали цвета. Курабин спрашивал что-то у момента скрытого. Наступила тишина. Беглецы смотрели испуганно. «Как атакует теж? Голос Курабина зазвучал с новой силой. «Вы говорили о видениях. Это призраки без цвета. Пустота в форме разных предметов. Зверей, растений, рук, чего угодно...» «И люди, отравленные ими, падают и умирают. Они появляются из ниоткуда, источают мне блеск, так? Они появляются и сейчас, так?» «Что это такое?» «Курабин, Джабер ради!» «Джабер!» Голос монаха истерически зазвенел. Курабин двигался. Голос метался между ними. «Джабер тут не поможет и не рассчитывайте!» Ничего еще не кончилось, все только начинается, а он заставил вас думать, что это знаки свободы! О-о-о!» Каттер вздрогнул, голос приблизился к нему вплотную. Он ощутил чужое дыхание. Я ведь, Стеша, не забывайте, я знаю, видения, которые появляются в вашем городе, мороки, это не атаки, это рябь от событий, которые еще не произошли. Они как пятна во времени и пространстве. Что-то готовится. Оно уже окунулось во время, как в воду, а это рябь, брызги, летящие впереди него. И там, где они упадут в мир, они начинают сосать из него жизнь, словно пиявки. Что-то грянет очень скоро, а эти спирали эти завитушки приближают его приход. В Нью-Крабизоне что-то неладно. Кто-то пустил в ход дипломагию. Отдельные призраки — это ерунда. Тэш хочет большего. Он хочет похоронить ваш город целиком. Эти спирали — знак гекотамбистов. Курабину пришлось объяснять несколько раз. Тот, кто оставляет этот знак, владеет многими магическими практиками. И это последняя из них. В ней завершение закона. «Она охватит ваш город и сотрет его с лица земли! Поймите это!» «Но это же спирали свободы!» — промолвил кто-то из беженцев, и Каттер едва не дал ему тумака, чтобы тот замолчал. «Вы говорите, Тэш согласился на переговоры, и они идут полным ходом. Нет, нет, нет! Это просто уловка! Тэш готовится к последнему бою, к финальной атаке!» «Для нее нужны месяцы подготовки и уймы энергии. Зато она всех прикончит, и Ньюк не будет больше разжигать войны. Никогда». «Но что это? Как это будет?» Курабин, однако, не стал отвечать на этот вопрос. «Не будет больше ни войны, ни мира», — продолжал он. «А когда все закончится, на другой стороне события появится рябь. Полетят брызги, последние капли». Видение в пустыне, которая останется на месте вашего города. Дышание сотрут его с лица земли. Было очень холодно. Ветер, слетая с гор, уносил дымы от кухонных костров. Впереди и сзади прятались в бункерах железнобокого города члены совета. Издалека доносились звуки, издаваемые горными обитателями. Кто-то разговаривал скрипел металл остывающего поезда. «Что мы можем сделать?» — в ужасе спросил Иуда. «Если хотите, если хотите все исправить, вам надо найти его. Того, кто рисует эти знаки, кто навлекает беду, надо найти его и остановить. Вам, нам надо вернуться в Нью-Крабюзон немедленно».